Глава 9. Искушённый реалея и Азарат вернулись минут через десять. Северянин выглядел одновременно радостным и удивлённым. "Ну что?" спросил Самаркас, когда они спустились. "Он вспомнил", ответил Северянин, взглянув на Мурскула. "Не знаю почему, но он знает, как управлять кораблем. Во всяком случае, так он утверждает". Это правда? обратился Самаркас к искушённому. Роман размаль мрачно кивнул. Он, похоже, был от этого совсем не в восторге. Это память крови, пояснила Реалия. Она пробуждается постепенно вместе с Драем. Знания и опыт передаются у расы Мурсколов от потомства к потомству, но нужно приложить усилия, чтобы вспомнить то, что накопили миллионы особей». Наш друг сделал это, и теперь может управлять кораблём. Настал черёд для его братьев пробудить свои воспоминания. Аватара жестом подозвала остальных искушённых. Пойдёмте со мной в другие пирамиды, сказала она, когда они подошли. Пора вам начинать вспоминать, кто вы такие. Я пойду с тобой, предложил Азарат. Не нужно, покачала головой Реалея. — Оставайтесь здесь. Но «Ну, тебе может грозить опасность, возразил Северянин. Я, аватар Мардриба, напомнила Реалея. Думаешь, меня можно убить? Смутившись, Азарат опустил глаза и ничего не ответил. Риалея с двумя амурскими ушла, оставив людей и Ар-Аман размалив пещере с кораблём. На что похоже это? спросил Самаркас искушённо. Что именно? Вспоминать то, что никогда не видел? Ты про то, что эта женщина назвала памятью крови? Да, об этом. Мурскул помолчал, словно подбирая нужные слова. Ты смотришь на что-то, заговорил он, прикасаешься, и перед глазами начинают возникать образы, вначале ничем не связанные. Потом ты ощущаешь потребность что-то сделать, взяться за один рычаг, потом за другой и так далее, и образы складываются последовательность в процессе. И вот тебе уже кажется, что когда-то ты всё это видел и делал. Так ты вспомнил, как управлять кораблём анунаков? Да, вспомнил. Но как это возможно? Значит, твои предки уже делали это. Мурскул молчал, потом взглянул на тоннель, ведущий из пещеры. Что ты там говорил про барельефы на стенах? Проговорил он негромко. На них изображены существа, похожие на тебя, с тремя глазами, ответил Самаркас. Не точно такие, но все же. Я хочу взглянуть, сказал Ар-Аман Размаль, двинувшись к выходу. Далеко не уходи, окликнул его Самаркас. Не ответив, Мурскул вошел в тоннель. Охотник проводил его взглядом и подошел к Гераму. Куда направился наш приятель? поинтересовался тот, кивнув в сторону коридора. Ты видел изображение на стенах? Трёхглазых тварей, Гарам кивнул. Что Мурскул решил, будто это его с дружками там изваяние. Кстати, похоже, я правильно понял, что искушённые могут управлять золотыми кораблями. Похоже на то. Значит, они потомки анунаков, Гарам похлопал ладонью по корпусу корабля. Хороши боги. Причём тут боги? Не понял Самаркас. Город называется Город богов. Так? Так. Ну вот. А Мурскулы получаются потомки анунаков, если не они сами, возможно. Думаю, если это так, наши спутники Мурскулы и об этом. Интересно, почему они покинули это место? Задумчиво протянул северянин. Кто знает? Смаркас уже несколько секунд смотрел на камень, служащий перекрытием над входом. На нём были высечены смутно знакомые символы, из которых он никак не мог сложить слово. Ашах позвал он. Когда охотник подошёл, Самаркас указал ему на камень. Похоже на надпись, спросил он. Да вроде, и даже буквы знакомые, только странно написано. Попробуй прочитать. Первое похоже на «н», — сказал Ашах, подумав секунду. Вторая на и И вот что дальше не понимаю. потом опять и «А пятое?» — спросил Самаркас. Ему самому она напоминала старое написание буквы Л. Не знаю, признался Ашак спустя некоторое время. Ерунда какая-то. А вот после её опять и да, вижу, и на конце, кажется, М. Наверное. И если, конечно, это наш язык. И что за слово получается? Нефилим. Знаешь, что это означает? Нефилим, сказал он. Это слово Нефилим. И что? Смотрел на него Ашах с подозрением. Так тоже назывались анунаки. Ты хоть понимаешь, что это означает? Нет, объясни. В городе богов, в пещере с золотым кораблем есть надпись, сделанная на нашем человеческом языке, кричал Самаркас. А ты спрашиваешь, что это означает? хочешь сказать, что наш язык произошел из языка нунакв? проговорил Ашах с недоверием. Ты видел барельефы в коридоре, по которому мы сюда пришли? Ашах кивнул. Они тебе никого не напомнили? Мурскулов неуверенно ответил охотник. Думаешь, это они? — почти уверен. И заметь, они говорят на нашем языке. И что? Они могли его выучить. Ты когда-нибудь слышал, как мурскулы разговаривают между собой? наши? Нет. Наши молчуны, а вообще? само собой. И на каком языке они это делают? На нашем. Всегда? кажется, да. И ты ни разу не слышал, чтобы мурскулы говорили на другом языке? Не припоминаю такого. Я тоже. Так они раньше жили здесь. Догадался, Ашах. — И корабли тоже сделали они. Все говорит об этом. Мне тоже так кажется, вмешался Гарам. Похоже, эти твари древнее, чем мы думали. Ну, как мы могли их победить, если они были так сильны? проговорил Ашах. Именно что были, покачал головой Самарказ. Они ушли из этого города, бросив свои корабли, даже забыли, кем некогда являлись. Может, спросить у искушенных? — предложил Ашах. Если они и вспомнят что-нибудь, то не сразу, заметил Гарам. Но я за скажу о зараду, чтобы поспрашивал у них Самарказ кивнул. Магия нефилим поражала. Если золотые корабли действительно могут летать и принесут их в Кармардун, то придется признать, что некогда раса морскула была самой могущественной в известном самарказу мире, гораздо более могущественной, чем об этом принято думать. Ему хотелось узнать, почему этот народ так измельчал, что позволил людям погнать себя с собственных земель, и что заставило их покинуть Монтегеру? Если они враги, то охотник предпочел бы знать о силе, оказавшейся мурскулом не по зубам. Он обошел пещеру, разглядывая символы, вырезанные в каменных плитах, словно рассчитывал найти там ответ. Но по большей части изображения оставались для него загадкой. Одно тем не менее заинтересовало его. На стене, противоположной входу из тоннеля, была высечена многолучевая звезда, которую окружали несколько окружностей и эллипсов. На них, в свою очередь, были изображены кружки разного размера, словно нанизанные бусины. Всего их было 10. Еще одна была высечена вдалеке от прочих и нанизана на сильно вытянутый овал пересекающий круги четвертый и пятый бусин. Все эти кружки были подписаны, а подписи окружали какие-то символы, некоторые из которых напоминали цифры. Глава 10. Самаркас подошел ближе, чтобы рассмотреть надписи кружок на вытянутом эллипсе назывался Нибиру. Он был одним из самых больших и располагался довольно далеко от звезды. Самаркас, оклик Ашаха отвлек охотника от рисунка. Вернулся а Роман Размаль. Самаркас обошел корабль и увидел искушенного. Тот стоял, прислонившись к стене. "Я вспомнил еще кое-что", проговорил он, заметив охотника. "Этот город называется Монтегера. Город богов, так? Да, Самаркас кивнул. Это название неверно. Монтегера переводится как врата бога. И что? спросил Самаркас, выждав несколько секунд, не добавит ли Мурскол что-нибудь еще? Я вспомнил. Не знал, но вспомнил. Память крови. Эти изображения на стенах Ар-Аман размаль махнул в сторону тоннеля. Это мы, мурскулы. Я чувствую это. Мы жили здесь только очень-очень давно, и здесь что-то произошло. Ты помнишь что? вмешался Ашах. Искушенный покачал головой. Нет, пока нет. Я пытался вспомнить, но мне словно что-то мешает, как будто я натыкаюсь на забор. Постарайся, сказал Гарам. Это может быть важно. Возможно, Амеха Барайварс сможет, проговорил Мурскул, Или Самавая Исуаход. Кстати, почему вы не разговариваете? спросил Самаркас. Друг с другом, я имею в виду. Не знаю, вероятно, из-за трансформации. Кажется, это уже прошло. Сейчас я готов с ними поговорить. Люди переглянулись. Если искушенные договорятся, они могут устроить побег или что-нибудь еще. учитывая, насколько они стали сильнее, с ними будет не справиться. А удержит ли их формула именем Мардриба, к которой прибегал Азарат, еще неизвестно. Была, правда, еще надежда на аватару, должна же она иметь хоть часть силы Мардриба. Прошло еще полчаса, прежде чем вернулась Реалея в доме у Мурсколов. в порядке, добавила она. Можно лететь? Могу я задать вопрос, сказал Самаркас. Хочешь знать, откуда мурскулы знают, как управлять кораблями? Точно. Мы так поняли, что их раса жила в Монтегере много, даже не знаю, как давно. Вы правильно все поняли. Мурскулы пришли из мира Нибиру, чтобы добыть на земле золото. Оно требовалось им, чтобы согреть свой мир. Это сложно объяснить, но суть сводится к тому, что мелкие частицы золота предполагалось распылить в воздухе, и они должны были отражать тепло, не давая ему уйти в небо. Трудно представить, чтобы золото расходовалось таким вот странным способом. Верно? Люди были вынуждены согласиться. Это сколько же нужно золота? Прожорно проговорил Гарам. Много, очень много. На небе его было слишком мало, и Нефилим пришли к нам. Мы видели надпись Нефилим на стене. Смаркас указал на камень над входом в пещеру. Реалея обернулась, чтобы взглянуть и кивнула. Да, так мурскулы назывались раньше. Они же Анунаки. А почему они покинули Монтегерру? — спросил Азарат. Они долго добывали золото, и им это надоело. Они потребовали, чтобы их вернули на Небиру, а взамен прислали других рабочих. Но им было отказано. Никто не хотел гнуть спины в шахтах на Земле. Тогда они Филим подняли бунт и вынудили тех, кто управлял ими, покинуть наш мир. Но перед тем как уйти, изгнанные распылили в Монтегере страшный яд, который должен был убить оставших анунаков. И тем пришлось спешно покинуть город. Однако они успели запечатать проход между землёй и Нибиру. Открыть его можно только с нашей стороны. Проход был здесь? спросил Самаркас. Поэтому Монтегера переводится "врата бога". Риале отрицательно покачала головой. Нет, но управляли им отсюда. Значит, снова его открыть тоже можно из Монтегеры. Нет, нельзя. Система управления была уничтожена, чтобы никто не открыл проход. Но ты сказала, что его можно открыть. Да, но иначе. И не отсюда. Вы слышали о Красных вратах? Да, сказал Самаркас. Они находятся в Кармардуне и ведут в небесный дворец Махараджи. Мы ведь туда и направляемся. Правильно. Только не забывайте, что Красные врата ведут и в царство владыки Тьмы тоже. Так вот, небиру это и есть мир хаоса. Именно оттуда придут ракшасы сострараванные. "Ракшасы?" спросил Азарат. Реалея кивнула. — "Твари в два человеческих роста с огромным глазом почти во всё лицо, покрытые бронёй, вооружённые лучами смерти, сжигающими всё, на что падают". "Так они нефилим?" воскликнул Самаркас с ужасом взглянув на Мурскулов. "Да". Ракшасы тоже не филим, подтвердила Реалия. Как вы должно быть и заметили, у этой расы внешний вид зависит от того, к какой касте принадлежит особь. Каста ракшасов самая многочисленная и свирепая. Это воины, которые умеют только сражаться и убивать. Владыка Тьмы специально вырастил армию, готовя вторжение в наш мир. Они ждут, когда красные врата будут открыты, чтобы ворваться на землю. «И дерип допустит это, воскликнул Ашах. Хаос должен воцариться в нашем мире, такова расплата за грех бездействия, сказала Реалия, и в её голосе звякнули металлические нотки. «Ну это жестоко", сказал Самарка резко. "Мы ни в чём не провинились перед сыном Яфры. Нас тогда и на свете то не было. Почему мы должны расплачиваться за грехи предков?" Когда Мардриб впервые пришёл на землю, он думал, что люди готовы воспринять любовь и милосердие, ответила Реалии. Но он ошибся. Его не только предали, но ни один человек не попытался спасти несущего свет. Теперь вы должны пройти новое испытание. Мардриб хочет знать, изменились ли вы с тех пор. Если вы по-прежнему не способны защищать тех, кого любите, то попадёте под власть повелителя Тьмы». А потом Мордрип будет судить вас и отделит праведников, оставшихся праведными даже под властью хаоса, от грешников. Если же вы заслуживаете лучшей доли, то возьмете в руки оружие и защитите свой мир. Несколько мгновений все молчали, потом Самаркас спросил: А мурскулы, которые подняли бунт и с тех пор живут на земле, знают, что владыка тьмы готовится ворваться в наш мир. Думаю, да, хотя они многое забыли за прошедшие тысячелетия. Что с ними будет, если владыка Тьмы откроет красные врата? Они будут наказаны, сказала Риалея. Их сделают рабами. Значит, они будут против него, без сомнения. А искушенные? — они слуги владыки Тьмы. Тогда почему мы тащим их в Кармордон? почти вскричал Самаркас. Потому что такова воля Мардриба, ответила Реалие. Но ты же его аватар, а значит, должна знать. Я только крошечная часть сущности сына Яфры, перебила охотника Реалие. Мне неизвестны его планы, только то, что он приказал мне. Проклятье, не выдержался Маркас. — Я чувствую себя марионеткой. От всего этого голова идет кругом. Ты все узнаешь, когда мы прибудем в Кармардун, — сказала Реалие просто служи Мордрибу и добросовестно исполни миссию, которую он на тебя возложил. Это ведь великая честь, разве нет? Разумеется. Самаркас благоговейно склонил голову, испугавшись, что посмел сомневаться в логичности поступков Мордриба. Прошу прощения. Мы должны лететь, сказала вместо ответа Реалея. — Соберите все, что нужно, и начинайте грузиться в корабли. Я, Самарка, Сашах и Азарат полетим с Ар-Амаль размалим в этом корабле. Остальные займут еще два. Я буду ждать вас здесь. Взлетаем через четверть часа. дорогу все знают, обратилась она к Азараду. Тот кивнул. Да, мы покажем. Гарам ты будешь за главного в одном корабле, а ты Бог, в другом. Северяник, к которым он обратился, кивнули и повели остальных собирать вещи и делиться на отряды.